Глава 22 -я. Переговоры. Стоило мне приблизиться, как каменные двери открылись сами, позволяя увидеть кусочек следующего зала. Самой примечательной его частью являлся каменный обелиск, у которого стояла мертвая марионетка в виде старика. «Вот только, несмотря на связь между нами, я также ощущал исходящую от нее угрозу, и, пожалуй, тут требуется определенность». «Развеять марионетку!» «Теоретически, как только я отдал команду, старик должен был рухнуть, словно подрубленная кукла, но вместо этого он перестал притворяться и улыбнулся. Радостно, но настолько жутко и неестественно, что кто-то впечатлительный мог бы от подобного зрелища родить». Мгновенно, и даже если до этого момента появления ребенка не предполагалось, например, в связи с физиологическими особенностями организма. «Одержимая трупная марионетка, угроза низкая». «Ну так ты войдешь, или так и будешь стоять за порогом?» Голос старика прозвучал даже как-то неожиданно, но я не сомневался, что мне выпала возможность вступить в переговоры с хозяином храма пусть удаленно, через ретранслятор, но так даже лучше, как минимум безопаснее. «Активировать мгновенную смерть» и возможность предвидеть критические ошибки посредством связки из трех навыков придавала дополнительной уверенности. «Ждал вашего приглашения», — шагнул я внутрь. «Наверное, такую улыбку пришлось долго тренировать перед зеркалом». «Ничуть, просто достаточно вложить в нее немного искренности». Улыбка на лице марионетки исчезла, а двери за моей спиной начали медленно закрываться, словно давая возможность передумать и проскользнуть между створок, или, напротив, не желая спугнуть. Впрочем, в зале было довольно светло, и кроме нас двоих я никого не наблюдал. «И что это значит?» «Ничего особенного. Раз уж ты зашел так далеко, то давай проверим, подходишь ли ты по требованиям». Стены тускло засветились, выдавая наличие барьера, а сам обелиск вспыхнул и выпустил волну энергии. «Духовная броня!» Будь это началом схватки, то выбор был бы правильным, но запоздалым. Волна успела пройти через мое тело, оставив ощущение даже не щекотки, а уже боли, и раз уж сходу наложенная на самого себя диагностика не выявила повреждений, то, похоже, меня только что просканировали. «Рывок!» Я перенесся к марионетке, но в последний момент сдержал удар, поскольку старик внаглую повернулся ко мне спиной, подняв взгляд на обелиск и выступающие на нем надписи. «Базовая раса, человек, костный возраст, менее 60 лет, ранг духовных корней, божественная. Это прозвитие зарождающаяся душа стадия начальная. Сродство со смертью очень высокое, сродство с жизнью высокое». Зафиксировано наличие праны и пси, зафиксировано наличие у кандидата неизвестного типа энергии, зафиксировано наличие великих родословных, предварительный статус небесный гений, рекомендуется дополнительная проверка. Данные были размытыми, но тот факт, что артефакт сумел преодолеть мою защиту, весьма впечатлял. И раз уж я не ударил сразу, то не стал позориться и убрал копье от шеи хозяина, затем отступил на несколько шагов, давая возможность объясниться. «Впечатляет!» — повернулся ко мне одержимый, и теперь в его взгляде читалась жадность. «Пожалуй, я никогда прежде не видел настолько впечатляющего кандидата. В древние времена тебя непременно убило бы небесной молнией». «Ну, спасибо». «Не стоит, я лишь сказал правду. Если бы ты пришел сюда чуть раньше, когда храм еще функционировал, то мог бы претендовать на должность моего личного ученика. Возможно, я лучше оценил бы эту честь, если бы вы представились». Цокнула языком марионетка. «Похоже, молодежь в нынешние времена совсем утратила вежливость». «Ты, конечно, небесный гений, но разве так нужно обращаться к старику, прожившему более ста тысяч лет? Младшие должны представляться первыми». «Ашу. Скорее всего, он врет, пытаясь запугать нас». «Почему-то у меня тоже было такое подозрение. Названная цифра впечатляла, но мне для того, чтобы определить чей-то костный возраст, требуется сначала вырвать из него какую-нибудь кость, а затем донести до лаборатории». Причем кость из марионетки тут не подойдет, добывать ее нужно из настоящего тела, до которого еще нужно добраться. Старшинство определяется силой, а не возрастом. «Ты прав, ты прав», – старик погладил бородку. «С таким талантом ты вправду имеешь право смотреть свысока на мир вокруг, по крайней мере, пока жив и не превратился в дзянши». «Очевидная угроза, но завершать переговоры в самом их начале, пожалуй, не слишком умная идея, и если я представлюсь первым, то моя гордость не особо пострадает. Меня зовут Иван. Иван Иванов». «Странно. Разве ты не Василий?» «Это тоже одно из моих имен». «Что ж, у достойного мужа может быть немало имен, прозвища, титулов», удовлетворился объяснением старик. «Ты можешь звать меня Яньло!» Кажется, подобное имя я уже встречал в земной мифологии и не постеснялся уточнить, правильно ли понимаю его смысл. «Хозяин загробного мира?» «Всего лишь одно из прозвищ!» Старик опять погладил бородку. «Я глава храма загробного пути, одной из шестнадцати великих фракций Ковчега Небесного Дьявола!» «Никогда не слышал!» «Твое невежество простительно», — не обиделся яньло «Тем не менее, твой талант достаточен для того, чтобы присоединиться к храму. И с учетом твоего таланта я готов назначить тебя не просто личным учеником, а своим преемником. А этот статус случайно не предполагает появление у меня кучи дополнительных рук?» «Конечно нет. Ты получишь доступ ко всем богатствам этого места. Я наделю тебя тайными знаниями, обеспечу ресурсами и помогу в кратчайшие сроки достичь стадии трансформации души». «Ну, конечно, сначала мне нужно будет что-то сделать». «Приятно иметь дело с умным человеком. Для начала доказать серьезность намерений». Старик Яньло достал откуда-то из рукава тёмный шарик. «Вот, съешь эту пилюлю. Главное, не разжёвывай». она, случайно, не ядовитая?» «Конечно нет!» — возмутился старик. «В ней всего лишь содержатся смертельные отцы. Пока ты будешь верен, тебе ничего не будет угрожать, но если предашь, то умрёшь в мучениях». «И взамен...» «Ты наделишь меня сокровищами и поможешь достичь бессмертия?» «Верно!» — кивнул старик. «Ты сам видел богатство нашего храма, и, поверь, это была лишь малая часть от того, что может стать твоим!» Упорство, с которым он пытался меня завербовать, оставляло мало сомнений в том, что я ему для чего-то нужен, или же он просто не уверен в победе. «Ладно, черт с тобой!» — вздохнул я. «Давай свою пилюлю!» Старик протянул шарик на открытой ладони, и я сдернул эту гадость телекинезом и переправил в инвентарь. «Шустрый юноша! Похоже, ты только что украл у меня пилюлю!» Я лишь с почтительностью принял подарок. «Но есть ты ее, конечно, не будешь!» «Неужели я похож на глупца, который будет есть подозрительные пилюли, просто поверив обещаниям?» «Для начала тебе нужно не оставить мне иных вариантов». «Справедливо», — оскалился Яньлу. «Ты нравишься мне все больше, но если ты не хочешь доказать верность простым способом, то придется использовать сложный». Обелиск повернулся вокруг своей оси, показав висящую на цепях девушку в изодранной одежде, и хотя волосы закрывали лицо, я без труда узнал одну из пропавших жриц — Юкину. Статус: без сознания, под контролем. Правда, радости от находки не испытал. Тот факт, что хозяин храма сумел не просто убить, а пленить столь сильного игрока, откровенно напрягал. Во что я ввязался? Ты ведь знаешь эту женщину, Юкина, верховная жрица Есу, и одна из дочерей проклятого Изура кивнул собеседник, «мерзкого башка, из-за которого я получил тяжелые раны, оказался в текущей ситуации. Если бы он некогда не разрушил один из алтарей, ослабив печать, то вечная не смогла бы вырваться из темницы». «Значит, это он виноват в произошедшей тут катастрофе?» «Не совсем. Скорее, просто стал последним камешком, сдвинувшим лавину». Ковчег находится на грани краха и скоро разрушится, но он продолжает посылать своих слуг, стремясь сломать остальные печати до того, как это произойдет. «Ради камней?» «Похоже, ты знаешь, не так уж мало. Я даже не уверен, что понимаю, зачем они ему так нужны. Потому что камни — это ключи». «Их создал первый небесный дьявол, и они являются главным элементом печати, сдерживающих Вечную». «Вечная повержена», — напомнил я, «чем ценные эти ключи теперь?» «У Вечной было много клонов», — произнес старик, «и каждый храм служил темницей для одного из них». «И потомки Изура стремятся освободить их?» «Можно сказать и так». Новая версия отличалась от той, что озвучила Нефрит, но сейчас я не стал акцентировать на этом внимание. «Насколько мне известно, они сумели добыть минимум семь камней», — указал я. «И куда делись клоны, которых они должны были освободить?» «Прошло слишком много времени. В большинстве храмов запечатаны всего лишь трупы». «И в твоем тоже?» «Скорее всего, тоже, но я не могу быть уверен полностью. В любом случае, если ты хочешь стать моим учеником, то должен доказать, что не связан с моим врагом». «Как именно?» «Убей жрицу!» «Вы видите малый знак, подсказка, собственноручно казните жрицу». «Убить?» – задумчиво повторил я. «Знаешь, я не люблю предавать союзников». И это похвально, но иногда, чтобы создать новый союз, необходимо отказаться от старого. Если ты действительно готов стать моим учеником, то должен доказать, что не являешься слугой Изура». «Изур мертв. Но его алтарь цел, а жены живы», — проявил завидную осведомленность Яньло. «Так что этот подлый божок вполне может воскреснуть, и даже если нет, то его жены в любом случае продолжат начатое. Ты должен разорвать все связи между вами». Могло показаться, что если бы я съел пилюлю, то не оказался бы перед подобным выбором, но это была иллюзия. Просто сейчас меня бы не уговаривали, а просто приказали. «Предположим, я соглашусь», — кивнул я. «Что будет с остальными пленниками?» Потомки Изура должны умереть, а судьба остальных меня не слишком интересует. Когда ты официально станешь моим учеником, то можешь забрать их себе, в качестве рабов, перебить или даже отпустить на свободу, если того захочешь. Вот только будет ли кого отпускать? Пусть только Юкина являлась непосредственным потомком, но большинство сенаторов также несли в себе божественную кровь, разбавленную, но вполне настоящую. «И сколько у тебя тех, кто не является потомком?» «Сложно сказать», — ушел от ответа Яньло. «У меня не было времени с ними возиться, поскольку большинство из них находятся в картах». «Похоже, у меня не остается иного выбора». Я аккуратно обошел старика, приближаясь к жрице и на ходу оценивая варианты. По большому счету, нас с ней мало что связывало, и, последовав в подсказке, я смогу избежать целой кучи проблем. Узнать, что от меня хочет хозяин храма, получить новый уровень и некоторое количество божественной силы, причем свидетелей минимум, никто даже не узнает. Потенциальная выгода меня не интересовала. Проблема заключалась в принципах, которые сложно было сформулировать, но которых я всегда старался придерживаться». И сейчас ситуация не выглядела достаточно критической, чтобы идти на поводу у противника. «Внимание! Вы не можете установить временной барьер в этом месте!» И первый план – изолировать жрицу под барьером и спокойно заняться излечением – сходу провалился. Скорее всего, из-за обелиска, который я не мог отрезать от остальной части храма. Значит, требовалось сначала снять жрицу. «Рывок сферы парализации!» В последний момент жрица подняла голову, открыв налитые тьмой глаза, но ну, вернуться от заряда ей не позволили цепи, от которых тоже требовалось избавиться, но чуть позже сначала нужно разобраться с марионеткой. «Энергия копья! Рассечение!» Мне казалось, что снести противнику голову особого труда не составит, но тот явно ждал чего-то подобного и сумел резко разорвать дистанцию, отступив к стене. Достаточно далеко, чтобы я не стал его преследовать, и, крутанувшись, завершил удар, взрезая цепи. Точнее, попытался. Первый удар оставил лишь неглубокую зарубку. Проклятье! «Не лучшая попытка!» — мерзко улыбнулся старик. «Кандалы из звездного металла не так-то просто разрубить. И она уже умирает. Так ты ее точно не спасешь!» «Одержимая трупная марионетка. Угроза средняя!» Тот факт, что его уровень опасности резко вырос, меня не особо удивил, но сейчас это ничего не меняло. Решать проблемы нужно последовательно. Дезинтеграция. Цепи были невероятно прочны но камень, в который были вмурованы кольца, им по прочности уступал. Но не сильно, ковыряться придется минут десять, а столько времени у меня вряд ли будет. «Не стоило тебе трогать обелиск! Похоже, мне придется преподать тебе урок!» Яньло не шевельнулся, но в стенах открылись десятки проходов, из которых в зал хлынули дзяньши, резко усложняя и без того непростую задачу. По большому счету я видел два варианта – или попытаться прикончить марионетку в надежде найти ключ, или все же найти способ отцепить жрицу от обелиска. Причем даже если я это сделаю, то убрать ее в стазис с учетом бессознательного состояния не получится. Впрочем, отправить запрос лишним не будет». «Внимание! Вы предлагаете вольному игроку Юкина войти в карту Стазиса!» Запрос остался без ответа, но рассчитывать на иной исход и не приходилось, и, пожалуй, мне требуется помощь Нефрит. «Активировать карту Стазиса!» С учетом вскрывшихся фактов к союзнице появился целый ряд вопросов, но задать их можно будет и позже. «Нефрит, прикрой меня! Сдерживай эту тварь!» «Только сдерживать или можно убить?» «Не стесняйся!» Возможно, из-за травма жрица и не может использовать большую часть навыков, но все еще невероятно сильна и мастерски владеет оружием. «Призвать питомцев!» «Помогите ей!» «Кар! Кар! Кар!» Две огненные птицы устремились вслед за жрицей, охватывая мятежную марионетку с флангов и давая мне уверенность, что ее судьба предрешена. Втроем они точно справятся. «Призвать рабов!» На этот раз я не стал мелочиться, призвав сразу сотню практиков во главе с тремя старейшинами зарождающейся души. Рискованно, но ядовитого тумана тут пока не наблюдалось. «Охраняйте меня», — приказал я, и сдерживайте «издерживайте дзянши», после чего вернулся к пленнице, которая выглядела откровенно хреново и с каждой секундой все хуже и хуже. «Диагностика, исцеление, рассеивание». Как и в прошлый раз, дело было в пропитавшей пленницу Черной ци но сейчас ее количество было так велико, что заполняло буквально каждую клетку тела. И она, это самое тело, разрушала, убивая жрицу прямо на глазах, причем случайностью тут и не пахло. Рассеивание, исцеление, рассеивание. Вмешательство заставило темную энергию стремиться к угрозе в моем лице, но уже не в качестве небольшой змейки, а натуральной темной реки. Причем практически бесконечный с учетом подпитывающего поток обелиска. Пока я не сниму юкину, лечение бессмысленно. Блинк! В отчаянной попытке изменить ситуацию я попытался утащить жрицу пространственным прыжком, но кандалы выступали в качестве якорей. И осознав, что забрать ее смогу, только оторвав конечности, я ослабил хватку, перемещаясь в одиночестве. Тем не менее, это был хоть и сомнительный, но вариант. Прирастить оторванные конечности сложно, но если разрез будет ровным и тонким, то вполне возможно. И иных путей просто не оставалось. «Рассечение, рассечение, рассечение!» Кости-жрицы тоже обладали немалой прочностью, но все же не были отлиты из звездного металла, и спустя секунду девушка рухнула мне на подставленное плечо, заливая кровью. «Блинк!» Подхватив телекинезом конечности, я переместился в заранее выбранное место, передавая пациентку, дожидающимся меня ассистентам. Все же дополнительные потоки сознания, берущие на себя подобные задачи, весьма полезная штука. «Быстрее!» — приказала Кара. «Накладывайте жгуты, я остановлю кровь!» Оставив жрицу на их попечение я разместил опорные точки, а затем вновь попытался изолировать часть поля боя. «Активировать временной барьер!» И на этот раз вполне успешно. Хоть часть врагов и оказалась внутри, но кому о них позаботиться было и без меня. «Дальше сам», – опустился я на колено, – «не подпускайте дзянши». Кровь ассистенты остановили вполне профессионально, а прирастить конечности можно и позже. Сначала нужно разобраться с темной энергией, и для этого мне требовалось освободить место. «Открыть сосуд». Повинуясь приказу, из моего тела вырвались кровавые банши, а я склонился над пациенткой, с головой погружаясь в работу. «Рассеивание, рассеивание, рассеивание!» К счастью, теперь, когда барьер отсек нас от хозяина храма, энергия внутри жрицы стала менее активной, реагируя довольно вяло. «Исцеление, рассеивание, исцеление!» Тем не менее, ее количество все еще впечатляло, и когда она ворвалась в мою энергосистему, разделяясь на ручьи и устремляясь к ключевым точкам, у меня возникло подозрение, что я и сам могу умереть и превратиться в дзянши, если план не сработает. Ашу, направляй поток ко мне, я справлюсь. Направить эту тёмную реку в нужную сторону было не так-то просто, но когда поток достиг сосуда, то резко ускорился, словно втягиваясь внутрь, быстрее, быстрее и быстрее. «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» Река внутри жрицы стремительно мелела, перетекая в меня и в конечном итоге исчезая в сосуде, пока, наконец, процесс очищения не завершился, а вот с лечением было хуже. «Исцеление! Исцеление! Исцеление!» «Тьма содержала немалое количество изначальной ци, и многие порезы практически не затягивались. Все, что я мог, — это растягивать агонию». «Молния!» Заряд был последним шансом для девушки прийти в сознание и принять запрос, но только нанес новые повреждения. «Активировать холодный разум!» По большому счету, теперь оставалось лишь одно рациональное решение — возможность превратить приближающийся провал, если не в победу, то хотя бы в ничью. Ведь знак над головой девушки хоть и потускнел, явно собираясь распасться, но все еще существовал. «Призвать кинжал!» Без слияния с банши удерживать кинжал в воздухе я нормально не мог, но они с ходу уловили проблему и тут же пришли на помощь. Клинок замер, а затем рухнул вниз, войдя в грудь девушки по самую рукоятку. Ничего лучшего мне в такой ситуации просто не придумалось. «Деактивировать холодный разум!» Я протянул пальцы, закрывая девушке глаза, которые она открыла в последний момент, уже получив смертельный удар. «Да уж, давненько я не терпел столь обидных неудач». «Мне казалось, ты собирался ее спасти», — подошла Нефрит. «Как видишь, не получилось», — огрызнулся я. «Возвращайтесь». Банши вновь вошли в мое тело, занимая свои места в сосудах, я опять прибегнул к их помощи, чтобы вырвать кинжал из трупа и переместить в специальную шкатулку. И даже не пожалел на тело отдельную карту стазиса, теперь разрешение больше не требовалось. «Да, убивать куда проще», кивнула Нефрит, «хотя с той тварью, что ты мне поручил, и пришлось повозиться. Насколько сильно?» Марионетка оказалась на редкость быстрой и прочной, куда сильнее, чем можно было ожидать, но, к счастью, истинное пламя ему не понравилось. Нефрит указала на обугленный труп мятежной марионетки, валявшейся у самой границы барьера. Похоже, переговоры завершились очередной победой земной дипломатии. Формально битва была еще не закончена, за пределами барьера все еще оставалось несколько десятков дзянши, но перебить их было несложно. Куда сильнее меня беспокоило предок, которая, поглотив темную реку, выпала из режима слияния. Василий, ты как? Ашу, вкусно, но слишком много, кажется, меня сейчас вырвет. Василий, в переносном смысле, я надеюсь. Ашу, да, совсем-совсем в переносном. Поток энергии вырвался обратно из сосуда, но теперь ощущался иначе и не казался переполненным злой волей. «Вас переполняет изначальная ЦИ. Желаете трансформировать ее в божественную силу?» Ашу. «Фух, не беспокойся, это очищенная энергия. Ты можешь смело поглотить ее напрямую, не перерабатывая». Василий. «А ты точно не под вражеским контролем?» Ашу. «Ты... ты параноик». Василий. «Это плохо?» «Ашу». «В данном случае, да. Как говорится, никому верить нельзя, но мне можно. Если бы я оказалась под чужим контролем, ты бы это сразу почувствовал». «Василий». «Каким образом?» «Ашу». «Умерев. Давай уже, переходи в режим слияния и перестань меня раздражать. Учти, меня все еще подташнивает». «Частичная одержимость». Откровенно говоря, я и так верил, что Ашу справилась, но знать точно всегда лучше. Теперь у меня не оставалось ни малейших сомнений, и это означало, что совету можно последовать, проигнорировав возможные риски. «Внимание! Изначальная духовная энергия повышена на 10 единиц. Ваша изначальная духовная энергия, общая, достигла 50. Вы твердо придерживаетесь пути баланса. Подождите!» Вы получаете особенность «двойственная природа» — церанга. Два вида изначальной ци находятся в гармонии внутри вашего тела. В случае нарушения баланса вы можете перерабатывать один из видов изначальной духовной энергии в другой до тех пор, пока равновесие не будет восстановлено». Весьма полезная особенность, которая во многом снимала мои опасения при поглощении изначальной духовной энергии. И что радует, я успел до того как время действия барьера истекло. «Манипуляция барьером. Расширение». Барьер мигнул и сдвинулся, захватывая первую порцию дзянши. Среди них не оказалось достаточно сильных тварей, так что их уничтожение не представляло серьезной проблемы, особенно с учетом привлеченных сил. «Расширение, расширение, расширение». «Мы действовали быстро, но из-за торчащего посреди зала обелиска все равно не могли зачистить всех дзянши по частям, да и просто не успевали». «Действие временного барьера истекло». «Правда, стоило барьеру исчезнуть, как стало понятно, что сражаться с нами никто не собирается. Уцелевшие дзянши обратились в бегство, пытаясь вернуться в те проходы, из которых недавно выбрались». «Не преследовать», — приказал я, — «это может быть ловушкой» и оказался прав, потому что проходы закрылись, отсекая возможную погоню. Если бы кто-то успел в них заскочить, то, скорее всего, оказался бы отрезан от основных сил. И пусть некоторым тварям и удалось спастись, но я успел неплохо призвиться. К сожалению, без потерь с нашей стороны тоже не обошлось. Трое практиков ядра погибли, а шестнадцать получили ранения разной степени тяжести. Немного, но и немало». Так что, стоя посреди усеянного трупами зала, я как-то не испытывал радости от формальной победы, ведь ничего еще не закончилось, главные проблемы впереди.